Девочке не казалось, что у него усталый вид. Между тем, до завтрака он был очень молчалив. «Что с тобой, Колин?» — спросила она. «Когда ты о чем-нибудь думаешь, глаза у тебя становятся большими, как блюдечки. О чем ты теперь задумался?» «Я не могу не думать о том, как будет выглядеть сегодня...» «Что? Сад?» «Да, то есть нет. Весна» сказал мальчик. «Я никогда не видела ее раньше. Я редко выходила из дома, а когда это и случалось, то не задумывался о том, что творится вокруг». «Я тоже никогда не видел весны в Индии, потому что ее там нет», заметила Мэри. Несмотря на затворническую жизнь и болезнь, Колин обладал гораздо большим воображением, чем девочка. Так как ему довелось читать множество чудесных книг, с великолепными красочными рисунками. Когда сегодня утром ты вбежала и сказала «Она пришла!» Я почувствовал себя как-то очень необычно. Я думал что весну сопровождает целая толпа людей. В одной из моих книг есть такая картинка. Толпы красивых детей несут гирлянды, тетущие ветки, смеются, пляшут и играют на трубах. Это весна. Вот почему я и попросил тебя распахнуть окно. «Как забавно!» — сказала Мэри. — Действительно, очень похоже. Надо только представить себе, что цветы, листья, птицы и дикие животные танцуют и играют на трубах. Дети рассмеялись, но не потому, что мысль показалась смешной, а просто она понравилась им. Немного погодя, явилась сиделка и снарядила Колина в дорогу. Во время одевания неожиданно вошел доктор Кревен. Он приехал взглянуть на больного. «Все идет отлично, сэр», — сказала ему сиделка. «Он в таком хорошем настроении, что лучше и не надо». «Я зайду еще после обеда, когда мальчик вернется», — сообщил доктор. «Я непременно должен посмотреть, как на него подействует свежий воздух. Я хотел бы...» — очень тихо прибавил он, обращаясь к сиделке. «Чтобы вы пошли с ними». «Лучше сию минуту я откажусь от места, сэр, чем решусь сказать это мистеру Колину», — с внезапной твердостью заявила сиделка. «Не стану пока настаивать на этом», — неохотно согласился доктор. «Мы сделаем опыт. Дикон — мальчик, которому я доверил бы и новорожденного младенца». Самый сильный лакей снес Колина вниз и усадил в кресло на колесах, у которого уже поджидал Дикон. После того, как Лакей оправил подушки одеяло, Колин махнул рукой ему и сиделки. «Можете оба уйти?» — сказал он. Лакей и сиделка быстро исчезли, и, надо признаться, вздохнули с облегчением, когда почувствовали себя в безопасности. Дикон медленно, но уверенно покатил кресло. Мэри шла рядом, а Колин откинулся назад и смотрел на небо. Небесный свод казался очень высоким. Блоснежные облачка напоминали белых птиц, парящих на распростёртых крыльях под его кристальной синевой. Ветер мягко обивал детские фигурки, и весь был напоён запахом полевых цветов. Колин глубоко вдыхал его, исхудал и грудью, и казалось, что все существо его прислушивается к чему-то доселе неслыханному. «Сколько звуков! Как хорошо!» — произнес он наконец. «Что за запах приносит ветер?» «Это пахнет из степи диким терном», — пояснил Дикон. «О, пчелам сейчас раздоли, только успевай собирать нектар». Ни одного человека не было видно на дорожках, по которым проходили дети. Действительно, все садовники и работники исчезли. Тем не менее, дети по заранее тщательно обдуманному плану двигались не прямо в таинственный сад, а кружили предварительно по дорожкам и аллеям. Когда они, наконец, свернули на длинную аллею, у упоросшей плющом стены, возбуждение их возросло до крайней степени, и они стали даже говорить шепотом. — Вот он! — прошептала Мэри. — Вот здесь я ходила взад и вперед, перед тем, как нашла ключ. — Это и есть тот сад? — воскликнул Колин, и его большие глаза с нетерпеливым любопытством стали осматривать плющ. Но... «Я ничего не вижу!» — шепнул он. «Те же нет калитки!» «То же самое думала и я!» — ответила девочка. Затем наступило молчание, и кресло покатилось дальше. «Вот сад, где работает Бен Уизерстав!» — сказала Мэри. Немного погодя, она снова зашептала. «Вот тут Риполов перелетел через стену!» «Здесь!» — воскликнул мальчик. О, как бы я желал, чтобы он опять явился! А это, — торжествующе указала девочка под большой куст сирени, — место, где он сидел на кучке земли и указал мне ключ. Тут Колин приподнялся. «Где, где? — Где-где? Здесь? — крикнул он, и глаза его сделались такими же большими, как у волка в красной шапочке. Дикон перестал катить кресло и остановился. «А вот тут...» — продолжала Мэри, становясь на грядку. «Я разговаривала с Риполовым, когда он мне чирикал со стены. Здесь ветер откачнул плющ». Мэри подняла свешивающуюся зеленую занавеску. «О!» — вырвалась у Колина. «Вот ручка, а вот и калитка. Дикон, вкатывай его скорее». Дикон покатил кресло сильными уверенными толчками. Колин снова опустился на свои подушки и, задыхаясь от восторга, закрыл глаза и не открывал их, пока дети не очутились в саду. Кресло, однако, наконец остановилось, и калитка захлопнулась. Только теперь мальчик отнял руки от лица и огляделся вокруг. На плющевых стеблях, цепляющихся за стены, на земле, на деревьях и кустах, везде расстилалась прекрасное зеленое покрывало из нежных молодых листочков. В траве под деревьями сверкали под солнцем, словно нарисованные умелой рукой художника, разноцветные пятна. А над головами детей, в густоте сплетающихся ветвей, покрытых розовыми и белоснежными цветами, слышались хлопанье крыльев, гудение пчел и птичье щебетание. Весь сад был пронизан солнечным светом и пропитан ароматом. Солнце грело и ласкало лицо Колина, нежнее прикосновения любящей руки. Мэри и Дикон не сводили глаз с мальчика. Колин выглядел теперь таким радостным и обновленным. Точно солнце и сад переродили его. Несколько минут длилось торжественное молчание. Наконец, бедный мальчик, весь освещенный солнечными лучами, повернул голову к своим спутникам. — Я выздоровлю, я поправлюсь! — воскликнул он. — Мэри, Дикон, я выздоровлю, я буду жить вечно!